повергала в горе и нищету свою страну и свой народ. Описывал, как она сидела в ложе на турнире рядом с красавицей принцессы Гогенлоэ, неуклюжая, вся в бородавках, точно жаба и разжревшая, как пивовар. Добродушно настроенный император принял свою бывшую невестку благосклонно и чуть-чуть насмешливо.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 Она когда-то с насмешкой и позором выгнала из замка Тироль, и пришлось потом перед Курией повернуть дело так, будто от ее брака с Иоганом не могло родиться здорового наследника. Император все же не отказал себе в удовольствии и представил ей статного красивого Иоганова сына. У кого же теперь наследник лучше, у нее или у Иоганна?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 Стефан Нижнебаварский заключил на рейне союз с псальцграфами Роприхтом, старшим и младшим, с городским советом, бергерами Мюнхена и одиннадцати других баварских городов, а также с двадцатью двумя баварскими баронами против тех, кто называл себя рыцарями Артурова круга и стал между герцогом Менгердом и его землями и подданными.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 Однако уже в Фобурге крестьяне их узнали, задержали, отправили герцогу Стефану в Ингольштадт. Затем Фехтванген пал. Принц Фридрих и последние из рыцарей Артурова круга попали в плен. И вот во дворце Ингольштадта герцог Стефан и принц Фридрих стояли лицом к лицу.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 «Был рад отдохнуть», — поглаживал своего сурка. Маргарита совещалась со своими министрами. Присутствовали Фокт Ульрих фон Матч, священник Генрих Тирольский, Комтур Тевтонского ордена в Боцене граф Эгон фон Тюбинген, Якоб фон Шенна, Берхтольд фон Гуфидаун, Конрад фон Фраунберг. Что теперь делать после того, как герцог Стефан захватил в Верхней Баварии власть и влияние? С Виттельсбахом можно поладить. Примириться с тем, что не Бавария будет управляться из Тироля, но Тироль из Баварии. Но так как фактический регент герцог Стефан сидит не в Мюнхене, а в Ингольштадте или в Ланскуте,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 естественному опекуну, матери, Герцогини, которая и в гораздо более трудные минуты умела оставаться истинной правительницей. К чему еще договариваться с Виттельсбахами? Нужно только увести Мейнгарта в Тироль. Если уж всем этим баварским господам удавалось таскать его по всяким своим мерзким захолустным норам,